Мемориальная больница Ньютона была похожа на все больницы пригородов, в которых довелось побывать Джеку. Самое старое отделение больницы было декорировано разнообразными архитектурными деталями. Остальные части здания были попроще. Последнее отделение строилось уже без излишеств, из кирпича и затененного стекла. Джек поставил машину на парковке для посетителей неподалеку от небольшого озера. Стая канадских гусей словно застыла на воде, и в этой неподвижности птицы были похожи на подсадных. Джек заглянул в объемную папку с документами, чтобы лучше запомнить имена людей, с которыми собирался поговорить. Это были доктор Мат Гилберт из приемного покоя неотложной помощи, медсестра Джорджина Окиф и штатный больничный кардиолог доктор Ноль эверит Они были свидетелями со стороны истца, а защитник уже взял у них предварительные письменные показания. Больше всего Джек беспокоила проблема цианоза. Минуя центральный вход и обойдя здание, Джек направился к приемному покою отделения неотложной помощи. Карет скорой помощи на разгрузке не было. Джек вошел в отделение. Похоже, время для визита было выбрано удачно. Около регистрационной стойки стояли три человека, но они не выглядели больными. Сидевшая за стойкой медсестра в белой форменной одежде и со стетоскопом на груди посмотрела на Джека. «Затишье перед бурей!» – пошутил Джек. «Похоже на то, чем могу вам помочь». Джек помахал значком и поинтересовался местонахождением Мата и Джорджины. Чтобы показать, что они хорошо знакомы, Джек сознательно опустил их фамилии. «Они еще не пришли», — ответила дежурная сестра. «Сегодня они работают в вечернюю смену». «И когда начинается их смена?» «В три». Джек взглянул на часы. Стрелки приближались к трем часам дня. «Значит, они скоро появятся?» «Пусть только попробуют опоздать», — с угрозой произнесла сестра. но при этом она улыбнулась, давая понять, что шутит. «А доктор Ноль Эверет у себя?» — спросил Джек. «Она где-то здесь. Вы хотите, чтобы я с ней связалась?» «Да, если вам не трудно». Джек присоединился к сидящей троице. Они почему-то избегали смотреть в его сторону. Джек перевел взгляд на столик со старым номером журнала. Он долго рассматривал обложку, но брать журнал в руки не стал». Он думал о том, как трудно будет убедить Джордана Стэнхоупа дать согласие на эксгумацию. Это было так же невозможно, как штурм Эвереста без кислородного прибора и без одежды. Он на миг улыбнулся, представив, как пара голозадых альпинистов приветственно машет со скалистой вершины. Но в мире нет ничего невозможного, он знал это. Джек услышал, как в давно устаревшем динамике внутренней связи Прозвучало имя доктора Эверетт. Через пять минут дежурная сестра попросила его подойти к стойке и сообщила, что доктор Эверетт находится в отделении радиологии и готова с ним побеседовать. Джек без труда нашел отделение радиологии и рентгенологии. Доктор Эверетт находилась в небольшой просмотровой комнате и внимательно изучала закрепленные рентгенограммы. Единственный источник освещения находился в стене за снимками, и кардиолог в белом халате при этом бледном свете напоминал о привидении. Джек решил действовать прямо. Представившись, он сразу объяснил, зачем явился. «Я должна выступить в качестве эксперта со стороны истца», столь же откровенно сказала Наэль. «Я скажу, что к тому моменту, когда пациентку доставили сюда», У нас уже не было возможности вернуть ее к жизни. Я была возмущена, узнав, что ее могли привести раньше. Многие из нас, старомодных докторов, лечащих всех, кто к ним обращается, а не только тех, кто заранее им заплатил, очень недовольны врачами, практикующими в так называемой консьерж-медицине. Мы убеждены, что они работают ради своей выгоды, а вовсе не в интересах пациента, как они утверждают. «Значит, вы выступаете на стороне истца потому, что доктор Бауман практикует консерж — спросил пораженный ее реакцией Джек. «Нет», — ответила Эверетт. «Я выступаю потому, что пациент был заставлен в стационар с задержкой, хотя всем известно, что при инфаркте миокарда к лечению важно приступить как можно скорее. Если это каким-то образом совпадает с моим отношением к консьерж-медицине...» то пусть так и будет. Я уважаю вашу позицию, доктор Эверетт, и я, поверьте, здесь вовсе не для того, чтобы убедить вас в обратном. Я всего лишь хочу узнать о степени цианоза Пейшенс Стэнхоуп при поступлении в больницу. Вам тогда ничего не бросилось в глаза? Ничего особенного сказать не могу, поскольку цианоз сопутствует очень многим серьезным сердечным расстройствам, Заметно снизим накал, ответила ноль Сестра службы неотложной помощи отметила при приеме наличие у пациентки центрального цианоза. Мне представляется важным, что медсестра специально употребила термин «центральный». Когда пациентку доставили сюда, она стояла на пороге смерти. Зрачки расширены, тело полностью расслаблено, тотальное отсутствие аудиовизуальных реакций. Сердце не реагировало на внешнее воздействие. Одним словом, она умирала. Цианоз был всего лишь частью общей картины. «Что ж, спасибо, что согласились со мной поговорить», — сказал Джек, поднимаясь со стула. «Была рада помочь», — ответила доктор. После разговора с кардиологом сомнения Джека в благополучном исходе процесса только усилились. Доктор Ноль Эверетт может основательно помочь ИСУ не только потому, что красноречиво и предано делу, но и потому, что принимала непосредственное участие в событиях. «Времена меняются», – пробормотал Джек, думая о том, что совсем недавно было почти невозможно найти медика, готового свидетельствовать в суде против собратьев по профессии. Ему казалось, что доктору Эверетт просто не терпится подняться на трибуну. И одним из ее мотивов была, чтобы она не утверждала органическая неприязнь к консерж-медицине. Когда Джек добрел до отделения неотложной помощи, к работе уже приступила другая смена. Несмотря на то, что там все еще было тихо, Джеку пришлось ждать, пока сестра и врачи говорили с пациентами, ожидавшими результатов анализов. Лишь в половине четвертого Джек смог уединиться с ними в небольшой ординаторской, расположенной прямо за стойкой регистрации. Оба его собеседника выглядели довольно молодыми, на вид им можно было дать чуть за тридцать. Он рассказал им примерно то же, что и Эверетт, но персонал отделения воспринял его слова менее эмоционально и без какого-либо осуждения. Более того, Джорджина выразила свое искреннее восхищение Крэгом. «Скажите, многие доктора приезжают в больницу на скорой помощи вместе с пациентом? Не знаете? Так я вам отвечу. В очень редких случаях. А на него подают в суд. Да это же просто насмешка. Представляете, в каком дерьме находится наша система, если таких людей, как доктор Бауман, Начинают преследовать вымогатели вроде того адвоката, который участвует в этом деле. Не помню его имени. «Тони Фазанов», — подсказал Джек. Он был рад человеку, полностью разделяющему его взгляды. Правда, он не знал, известно ли Джорджини о публичной стороне конфликта, и знает ли она, что в ту роковую ночь вместе с Крегом в отделение приезжала Леона. «Точно, Тони Фазанов». Когда он стал здесь вынюхивать, я подумала, что он участник массовки одного из бандитских фильмов. Нет, правда, я и представить не могла, что он настоящий адвокат. Неужели он действительно учился на юриста?» Джек в ответ лишь пожал плечами. «Уверяю вас, что это был не Гарвард. Я сказала ему все, что думаю о докторе Баумане. Сказала, что он великий доктор». У него есть портативный электрокардиограф, и еще до прибытия в наше отделение он провел анализ биомаркеров. Джек, слушая Джорджину, согласно Кивал, он считал предварительные показания, в которых девушка хвалила доктора Баумана. Когда она умолкла, Джек сказал, «Мне хотелось поговорить с вами, ребята, о цианозе». «А почему вас заинтересовал цианоз?» Спросил молчавший до этого момента доктор Мат Гилберт. Будучи человеком меланхоличным, он увял перед напором Джорджины. «Ты же помнишь ее цианоз, глупенький?» — вскинулась Джорджина, прежде чем Джек успел вставить слово. Хлопнув доктора по плечу, она продолжала. «Когда ее сюда привезли, она была синей». «Думаю, что это выражение не имеет отношения к цвету ее кожи», — сказал Мат. «Не имеет? Значит, должен иметь». «Вы помните, что у нее был цианоз?» — спросил Джек, обращаясь к Мату. «Весьма смутно», — ответил врач. «Меня волновало ее общее состояние». «Вы в своих записях употребили термин «центральный цианоз», — сказал Джек, посмотрев на Джорджину. «Были ли для этого какие-то особые причины?» «Конечно, она вся была синей, а не только пальцы и ноги. Ее тело оставалось синим до тех пор, пока ей не стали давать кислород и не начали массаж сердца». «В чем, по вашему мнению, могла быть причина его появления?» «Спросил Джек. Не было ли у нее порока артериального клапана или отека легких?» «Насчет клапана не знаю». «А отека не было точно», — ответил Мат. «Ее легкие были чистыми». «А я помню еще нечто странное», — опять вмешалась Джорджина. «Меня удивило, что все мышцы ее тела были абсолютно расслабленными. Когда я ставила ей капельницу, рука была у нее, как у тряпичной куклы». «И это противоречит всему вашему опыту?» — спросил Джек. «Да», — ответила Джорджина и взглянула на Мата так... словно ждала от него подтверждения. А обычно чувствуется хоть какое-то сопротивление. Сила сопротивления варьируется в зависимости от глубины потери сознания. «Не заметил ли кто-нибудь из вас следов кровоизлияния или необычных следов на лице и шее?» «Я точно не видела», — покачала головой Джорджина и вопросительно взглянула на Мата. «Меня тревожило общее состояние больной», И «Я не вникал в детали». «Но почему вас это интересует?» – спросила Джорджина. «Я патологоанатом и судмедэксперт. Меня учили смотреть на вещи с некоторой долей цинизма. Смерть при наличии сильного цианоза может быть следствием удушения или удавления. Во всяком случае, эта версия заслуживает внимания». «Еще один подход», – заметила Джорджина. «Анализ биомаркеров подтвердил инфаркт миокарда», — сказал Мэт. «В конечном диагнозе я не сомневаюсь», — ответил Джек. «Но меня интересует, не явился ли инфаркт следствием каких-то внешних причин. Позвольте мне привести вам один пример. Как-то мне пришлось вскрывать тело женщины, она была чуть старше миссис Стэнхоуп, у которой случился инфаркт после ограбления под дулом пистолета». Прямую связь этих событий удалось доказать без труда, и преступник до сих пор находится в камере смертников. «Боже мой!» — воскликнула Джорджина. Вручив обоим собеседникам визитки, на которых значился номер его сотового телефона, Джек отправился к своей машине. Когда он открыл дверцу и уселся на сиденье, был уже пятый час. Некоторое время он сидел неподвижно, глядя на небольшое озерцо. Он думал о разговоре с персоналом больницы и о расхождениях во взглядах между ноль и Джорджиной. Одна из них была целиком на стороне Крэга, другая выступала против него. Проблема состояла в том, что ноль выступит в суде, а Джорджина, скорее всего, нет, так как ее имя отсутствовало в списке свидетелей со стороны защиты. Ничего полезного он больше не услышал, А если и услышал, то уже настолько отупел от усталости, что не распознал пользы. Но как бы то ни было, эти люди произвели на него очень приятное впечатление. И если он попадет в автомобильную аварию и его доставят в эту больницу, то он будет знать, что оказался в хороших руках».